Александр Шувалов Смерть в двух экземплярах Пролог. Не открою Америку, если скажу, что Россия — глубоко духовная страна, и всяк в ней живущий, или почти всяк, тонко чувствует и глубоко переживает. Что, спросите, чувствуют и по какому поводу терзаются душой? Каждого глубоко заботит свое, заветное. Например, наши вожди страдают от того, что им достался не тот народ. Не японцы со своим нечеловеческим трудолюбием и несеверные олени, которые, как известно, совершенно самостоятельно решают вопросы о пропитании, добывая ягель на завтрак, обед и ужин, и при этом не ноют о каких-то там индексациях, тарифах, да и прочих социальных пакетах. Зато совершенно безропотно отдают пастырям шкуру и мясо и рога, для тех, кому своих не хватает, собственных. Демократы переживают от того, что их время безвозвратно прошло и халява закончилась. Обмелели молочные реки, куда-то подевались стазики с икрой, а к подъезду перестали подавать авто с мигалками. Только и остается теперь, что оплакивать ушедшие непонятно куда сладкие моменты и потихоньку сдавать в аренду бизнесменам под офисы, свободной площади, во всяких там почтовых переулках. Наша доблестная полиция искренне переживает от засилия преступного элемента, Борьба с ним отвлекает работников правопорядка от столь любимой ими коммерческой деятельности. Творческая интеллигенция прямо-таки разрывается от невозможности создать хоть что-нибудь эпохальное и полнейшего нежелания работать. Поэтому только и остается, что... Шляться по презентациям и привычно суетиться лицом, изображая совесть эпохи. С олигархами отдельная история. Как следует Нахапов и наевшись вкусненького в четыре горла, они вдруг с ужасом поняли, что совершенно не представляют себе, чего бы такого прикупить к уже имеющемуся для комплекта. А еще им вдруг очень захотелось, чтобы ими восхищались. Когда же выяснилось, что сие невозможно, многие по-настоящему расстроились. О народе говорить не будем, потому как он, в отличие от всех остальных всяких там страданиям и душевным метанием, ну, совершенно не подвержен. Может быть, из-за того, что народ в России постоянно занят выживанием чиновники. Как метко заметил один острумный писатель, наш служивый люд ощущает серьезный дискомфорт от необходимости жить в той стране, которую так старательно грабит. Ездить, пусть и в машинах с мигалками, по хреновым дорогам, видеть из окошка все те же набившие оскомину пейзажи, встречаться ненароком взглядом с теми, кого шкуришь, и ощущать их искреннюю любовь. Насколько лучше было бы взять да проснуться в обычный будний день не в этой рашке, а где-нибудь на Лазурном берегу или в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Вдохнуть свежий, чуть солоноватый морской воздух и вдруг всей душой и каждой клеточкой любимого организма осознать, что жизнь все-таки прекрасна, и она так и удалась, так и живут в муках. Леонид Михайлович... В отличие от многих себе подобных, столько переносил факт проживания в России и никуда из нее съезжать не собирался. Все потому, что чиновником он не был. Уже не был. По статусу его скорее можно было отнести к вельможам, людям, прочно стоящим у руля. Как-то совсем недавно один из ему подобных в беседе с журналюгами назвал их «новыми дворянами» и при этом даже ни капельки не смутился, А что, собственно говоря, стесняться? Такая жизнь. Есть быдло, есть те, кто это быдло пасет и ставит в стойло, а есть небожители, элита, кто руководит и направляет, держит в крепком кулаке и не дает разбрестись куда не надо. Он высоко забрался, прочно устроился и собирался лезть дальше и выше, прямо к облакам был истинным патриотом и, если произносил слово «Россия», обязательно добавлял «великая». Демонстративно не шлялся по всяким там Куршевелям и Сардиниям, предпочитая отдыхать от трудов праведных на Валдае. В общем, как в песне поется, загорал в Сочи, рыбачил на Волге, в Ростове солдатом служил. Деньги, правда, предпочитал хранить за границей. Рано или поздно У любого слуги народа возникает финансовый вопрос. Но не в том смысле, где бы перехватить до получки, а куда девать излишки. Почему-то у всякого чиновника в процессе бескорыстного служения Отечеству вдруг появляется много денег. Непонятно только откуда. Когда они перестают помещаться в скромном служебном кабинете, их отвозят домой и хранят под кроватью или на антресолях. Потом они до упора заполняют собой жилплощадь, и вот тогда их относят в банк, желательно в иностранный. У нас в стране банки частенько сбегают, неизвестно куда, со всеми деньгами, и еще они, бывает, лопаются. Да и вообще, подальше от лишних глаз положишь на душе как-то спокойнее. В то утро он, как всегда, приехал к себе, вознесся в персональном лифте на четвертый этаж и прошел в кабинет присел за стол, отхлебнул крепкого чаю из любимой кружки и раскрыл газету. Проверил, на месте ли три рабочих маркера, красный, зеленый и черный. Маркеры, естественно, были на месте. Настало время работы с прессой, целый час, в течение которого хозяина кабинета никто и никогда не тревожил. И тут все вдруг пошло наперекосяк. В двери не то чтобы постучали, просто поскреблись, — Раз, потом другой. — Но кто там? — недоволье поднял голову от прессы хозяин кабинета. В приеме двери показался личико, личного помощника, удивленный и взволнованный. «Э, — Леонид Михайлович, вам факс? — Мне что? — опешил он. — Давно, уже лет десять, никто не слал ему, как какому-то начальнику Деза, факсы. Немногие вышестоящие звонили, Или присылали официальные бумаги с курьерами. Остальные нижестоящие привозили документы на подпись лично. Факс, подтвердил помощник, пришел на секретариат. Откуда? Из... помощник назвал страну и банк. Давай сюда. Там все на английском. Я что сказал? рявкнул он. Секретарь пискнул от страха, подошел на ватных ногах. Положил на краешек стола бумагу и испарился. Леонид Михайлович подвинул листок поближе и углубился в чтение. Через пять минут он поднялся, подошел к бару в углу кабинета, налил, не глядя, половину стакана и залпом выпил. Потом вернулся за рабочий стол и взялся за телефон. Коротенько с кем-то переговорив, достал из кармана платок, вытер мокрое лицо, и в полной растерянности проговорил «Черт знает что!» И действительно, произошедшее только так и можно было прокомментировать, или даже чуть резче. Дело в том, что Леонид Михайлович имел кое-какие деньжата, так сказать, скромную заначку на черный день, и хранил он их в одной тихой европейской стране, где, в отличие от Швейцарии, не производили ни часов, ни шоколада. Зато банки там ну, совершенно не уступали по надежности Женевским, Тюрихским или Бернским и существенно превосходили их в плане конфиденциальности и священного трепета в отношении к клиентам. Недаром же там любили держать трудовые накопления, нефтяные шейхи и президенты банановых держав, да и другая не менее почтенная публика. Ни разу за все время сотрудничество банк не давал повода усомниться в своей лояльности и высоком профессионализме. А тут вдруг такое! Подписанный каким-то мелким клерком Факс наглейшим образом извещал одного из привилегированных клиентов что средства на его счетах заморожены и все банковские операции приостановлены. Объяснить причину этого хамства отправитель даже не счел нужным. Зато в конце послания настоятельно порекомендовал в самое ближайшее время лично появиться в банке и ответить на некоторые возникшие вопросы. Президент банка отвечать на телефонный звонок не стал, А какой-то его третий или четвертый зам вежливо, но решительно посоветовал ни в коем случае не затягивать с приездом. «Это в ваших интересах», — сообщил он и, извинившись, отключился. Через час с небольшим, когда Леонид Михайлович уже успел не только отдать распоряжение о приобретении билета на послезавтра, но и еще немного выпить и успокоиться, зазвонил телефон. Его личный, мобильный, номер которого знали очень-очень немногие. — Слушаю, — сказал он в трубку. — Доброе утро, Леонид Михайлович, — произнес совершенно незнакомый голос. — Как дела? — Кто это? — Изумленно спросил хозяин кабинета и посмотрел на экран трубки. — Номер не определяется. — Мы пока не знакомы, — заявил этот некто, ну, — но, не сомневаясь, что в самое ближайшее время познакомимся и подружимся. Вряд ли, сухо бросил Леонид Михайлович и отключился. Больше неизвестный нахал его не тревожил. Весь день до самого вечера. А день был очень и очень интересный, хотя бы тем, что Министерство иностранных дел страны, в которой находился банк, вдруг взяло да и аннулировало въездную визу одному из наиболее уважаемых людей России. «Без объяснения причин!» «Возникли определенные обстоятельства», — сообщил какой-то мелкий чин из министерства, с главой которого абонент был лично знаком. соединиться со своим шефом он отказался, мотивируя тем, что тот в данный момент играет в гольф с премьер-министром. Вечером телефон опять зазвонил. «Я слышал», — вкрадчиво проговорил неизвестный, — Что у вас возникли некоторые проблемы? Хотите поговорить об этом? Несмотря на то, что он совершенно безукоризненно говорил по-русски, было ясно, что этот язык для него не родной. Больше всего Леониду Свет Михайловичу хотелось прямо и без лишних церемоний послать его громко от всей души и с переливами. После чего забросить трубку прямо в пылающий камин, но Мало того, что перед ним реально замаячила перспектива лишиться очень приличных денег, вполне достаточных для приобретения парочки яхт класса «Пелорус» или «Алиша», и организации скромного банкета для близких. По случаю обновки возникла и реальная перспектива хорошенького скандала. Как известно, власть многое позволяет своим скромным труженикам, но лишнего шума не прощает. — Что вам угодно? — хрипло спросил он. — Дурацкий, согласитесь, вопрос, и школьнику понятно, что в таких случаях бывает угодно. — Мне? — расхохотался неизвестный. — Да абсолютно ничего. И продолжил деловито. — У вас, как я уже говорил, возникли проблемы. Могу помочь в их решении. Вам ведь нужна помощь? — Да, — шершавым голосом ответил Леонид Михайлович. — Отлично! — бодро ответил собеседник. — Предлагаю встретиться и кое-что обсудить. И нагло добавил. — А заодно как-нибудь оформить наши отношения. Что скажете? — А что было сказать? Леонид Михайлович прекрасно понимал, что его вербуют. Даже не вербуют, а подвербовывают. Как участковый приблотненного алкаша... «За бутылку водки». «Я не расслышал», — повторил неизвестный. «Что скажете?» «Назовите место и время». «Мораль всей истории проста и незатейлива, как железнодорожное расписание. И что самое главное, подобную запросто может угодить любой, находящийся на госслужбе варюга. Так что храните деньги в сберегательной кассе, а еще лучше постарайтесь не воровать не пилить бюджет и не увлекаться откатами. Тогда, глядишь, и мы, все остальные, заживем немного лучше, а самое главное — честнее. Это нелегко, не спорю, но, может, все-таки стоит попробовать, а?»